Глава двадцать Полезный заказ. «Рада приветствовать вас в ключе. Какое счастье!» Мастер Крец выглядел немного растерянным, зато Нейт Рингер получал настоящее удовольствие от визита и ощущал себя, как рыба в воде. Глазел по сторонам и болтал без умолку. Я находился в мастерской моего уважаемого друга, когда его посетил Нейт Кастадин. Не смог удержаться от искушения и напросился к вам в гости. Эх, давно я не был здесь. Он покрутил голову и заключил. Всё так изменилось. Если только обветшало за последние годы, Коко говорила, что магов бытовиков и ремонтников давно не нанимали, не находилось средств. Я обратила внимание на кожаный чемодан в руках мастера Креца. Должно быть, он привёз инструменты, и мне не терпелось заглянуть внутрь, Невежливо было держать гостей долго во дворе, и мы прошли в замок. Марика быстро распорядилась, чтобы накрыли на стол, а потом спустилась и к аккорде, более-менее пришедшая в себя. «У вас подают шипучую воду?» — поинтересовался крет, сделав глоток из стеклянного бокала. «Это моя любимая. Моя бабушка говорила, что это вода сильных людей». «Но, к сожалению, она не пользуется популярностью среди знатем», — вздохнул Рингер а здоровья они называют вино. Представляете, какой вздор! Я решительно не понимала такого безобразия. Неужели за столько времени никто не изучил полезные свойства минеральных вод? Придётся исправлять это упущение. Конечно, нельзя пить все воды подряд, в каком угодно количестве. Надо учитывать показания. Заметила я, а Коко добавила. Мой знаменитый дед изучал их действия но не успел довести до конца свою работу. Да-да, я в курсе. Балавара подвёл его длинный язык. И он помер раньше срока, а все его записи вместе с ценными книгами утеряны Какая досада. Наконец обед, плавно перетёкший в ужин, закончился, и мы с Нейтом Рингером и мастером Крецем приступили к тому, ради чего всё и затевалось. Мастер снял клетчатый головной убор, похожий на картуз, и нацепил на носочки пробежался пальцами по замочкам на своём чемодане. И тот открылся со щелчком, а дальше началось настоящее волшебство. Чемодан стал раскладываться, как детская книжка, и занял пол стола. Каждое отделение было забито инструментами, привычными и не очень. «Наид Кастадин сказал, что вы желаете сделать заказ, уважаемые нейролетто. Эти образцы не для продажи, но вы можете заказать любой инструмент и я изготовлю его в кратчайшие сроки». Оба мужчины не спускали с меня глаз. Им было интересно, что я скажу. Нейт Рингер подцепил пальцами один из инструментов. «Я бы посоветовал вам начать с этого. Универсальный ланцет подойдёт для мелких операций. Женской ручки легко с ним справиться». «Верно. Ещё было бы неплохо взять ножницы, пилу, молоток с зажимом». Под прицелом удивлённых взглядов я принялась перебирать богатство мастера Креца. А качество, кстати, очень даже ничего. Видите ли, в ключе даже имеется операционное. Правда, нынче она закрыта. Когда-то в ней Гатары оказывали помощь обитателям замка и жителям близлежащих деревень. А на берегу реки Молочной стоит заброшенный летний дом нашей семьи. Говорят, конечно, что там только ветер свистит и призраки балуются но я бы хотела отреставрировать его и превратить в лечебницу или госпиталь. Это ни в коем случае не конкуренция с гильдией лекарей. Это возможность создать рабочие места для ваших молодых выпускников. Я принялась загибать пальцы. Возможность для местных быстро получить помощь. А увеличение числа коек? Отличное начинание. Я так понимаю, основы целительства вы изучили в монастыре? Мастер Крец внимательно посмотрел на меня. Показалось, этот пожилой господин видит меня насквозь. Он сам признавался, что имеет слабый дар. Да, и жаль, что у кого-то поднялась рука его разрушить. Интересно, как там Нейт болван? Как движется его расследование?» Ник месту вспомнила. при «Пресветлая матери этого так не оставит. Виновных обязательно найдут и накажут», убеждённо заявил Нейт Рингер. «Ну что же, если вы уже сделали выбор, то я достаю свой блокнот». Крец потянулся к карману, но я его остановил и жестом фокусника извлекла из папки, которая всё это время лежала на столе, незамеченные несколько листов. «Я извиняюсь, но не могли бы вы взглянуть вот на это? Такое у вас получится сделать?» Оба, и Крец, и Рингер, замерли в удивлении. Мастер одной рукой взял мой чертёж, второй поправил очки. «Любопытно. А для чего это?» «Один эксперимент. Если всё получится, то вы первыми всё узнаете», — пообещала я. У меня в планах было внедрение в медицинскую практику одного из гениальнейших изобретений XX века. какурдия говорила, что маги-целители обладали уникальной способностью видеть человеческое тело особым взглядом, напоминающим рентгеновский. «Если мне удастся овладеть этой техникой, Она станет незаменимым инструментом в работе с изобретением советского врача. Но у остальных могут возникнуть вопросы. Как девушка из монастыря могла до такого додуматься? Не во сне же увидела. Хотя, возможно, стоит свалить всё на сны и знаки свыше. Мы проговорили ещё целый час, никак не могли распрощаться. Нейтрингер с Крецем засобирались обратно только когда на улице начало темнеть. Нейра. «Я видел у вас во дворе парня», — вдруг вспомнил лекарь. «У него серьёзное искривление ног». Нейт Марагас изучал подобные болезни. Пытался их лечить, но пришёл к выводу, что помочь может только бинтование в раннем детском возрасте. А иначе будет поздно. Этому бедному парнишке придётся доживать свой век в таком состоянии. Я сразу поняла, что речь идёт про Ника. Стоило ему появиться во дворе или на кухне, он неизменно привлекал внимание. Я забрала его из деревни для работы в замке. На что годится коллега? Не понял Рингер, но под моим коризненным взглядом смутился и тихо добавил. Впрочем, сильный маг-целитель мог бы исправить дефект. Только вот досада. Кости всё равно пришлось бы ломать. Чтобы потом они срастались правильно. Я слышал, Гатару умели ускорять процесс роста костей. С каждым днём узнаю о целительстве всё больше, даже завидовать порой начинаю. Объединить бы знания и умения из современного мира с магией, вот бы зажили. Главное, что он хороший и исполнительный мальчик. А удастся ему помочь или нет, посмотрим. Ответила я мягко и поймала одобрительный взгляд Креца. Он действительно хороший человек. Умный и интеллигентный. И самое приятное, что предоплату за заказ брать не стал. Сказал, что я могу расплатиться с ним, как только будет удобно. Конечно, я всё ему верну. К халяве не приучен, чужой труд уважаю. А каждая потраченная монетка окупится сполна. «Кстати, вы не слышали?» «Конечно, не слышали», — поправил себя Рингер. «Не так давно сверху пришло распоряжение давать всем детям рыбий жир» для профилактики костных болезней. Какой-то учёный из столицы проводил эксперименты и создал жёлтко-эффективную вытяжку. Только, мне кажется, это всё шарлатанством попахивает. Ну кто в здравом уме будет развозить по деревням и городам лекарства? На это рук не хватит. Ого, ничего себе. А тут и правда всё не так плохо, как я думала. Да вы просто кладезь новостейные на Не возражаете, если я буду узнавать их через вас?» Он аж расплылся в улыбке. «Отрадно, что Нейра интересуется столь важными вещами. Конечно, вы всегда можете на меня рассчитывать. Рад нашей дружбе. Просто безумно рад». Мы как раз вышли во двор, и Кокорде спустилась проводить гостей. Старушка вежливо поговорила с Рингером. Он интересовался её здоровьем, моего незамысловатые комплименты, заставляли графиню краснеть от смущения. Этот день стал для меня одним из самых удачных в новом мире. Нежадные соседи, нехитрый управляющий, не смогли его испортить. Дверь отворилась со скрипом, и мы с кокордией вошли в пыльное помещение. В следующий миг я прикрыла нос, чтобы не чихнуть во всю громкость. Сквозь мутные стёкла солнечный свет пробивался с трудом придавая операционный ещё более мрачный и заброшенный вид. «Здесь давно никто не трудился», — с сожалением произнесла графиня. «А тот бездельник, которого мы наняли в гильдии, принимал у себя в кабинете. Мы держали его на случай, если произойдёт что-то, с чем мы сами не справимся». Но когда Сават ударил Кастадина булавой, лекаря уже не было в замке. «Вам повезло, что у вас есть я», — произнесла я с усмешкой и провела пальцами по мраморному столу, оставив следы. Из-за того, что в ключе осталось мало народа, многие комнаты были закрыты. Больно видеть такое запустение. Ведь всё, буквально всё кричало, что когда-то здесь бурлила жизнь. Сновали многочисленные родственники и слуги, бегали дети. Но эти времена растворились в тумане. «Только не зазнавайся», — проворчала графиня, придерживая подул и внимательно глядя себе под ноги. «Не люблю я это место», — навевает воспоминания. «Понимаю», — я покрутила головой. Несмотря на заброшенность, внутри не было ни мусора, ни осколков. Полку занимала батарея пустых склянок, на письменном столе лежала стопка ветхой бумаги, перо в чернильнице, целительская печать гатаров с деревянной ручкой. Я не знала, что они тщательно вели документацию и ставили оттиск, который невозможно было подделать. «Можешь взять, рассмотреть на досуге», — небрежно бросила ку Но я уловила в её голосе болезненную нотку. Она ведь тоже могла стать замечательным целителем, пользоваться этой печатью. Я протёрла вещи от пыли и опустила в карман. Жаль, что не осталось инструментов. Всё вынесли. Графиня махнула рукой. «Всё, что показалось маломальски ценным. Это похоже на ограбление. И ограбление, и унижение. И боги знают, что ещё». Старушка поморщилась и отвернулась к окну. Словно весь мир ополчился на наш рот. Мы постояли в грустном молчании. А потом Коко снова заговорила: «Я прикажу здесь всё вымыть и вычистить. Пользуйся. «Обустраивай на свой вкус». Я улыбнулась и подошла к ней. «Спасибо. Я ещё думала, где найти подходящее местечко, а его и искать не пришлось». «У меня из головы не идут твои слова о боли, Вере. Я ведь просматривала его отчёты. Не нашла, к чему можно придраться. Всё казалось таким стройным и логичным. Но это не значит, что он не мог вас обманывать». Я не тешила себя иллюзиями, что смогу сразу распознать ложь управляющего. Да я никогда таких дел не вела и даже не представляла себе правильного подхода. А если нанять независимого эксперта, который проверит деятельность Гелауса? В вашем мире оказывают услуги подобного рода. Бабуля подумала немного. Я когда-то слышала, что есть такие люди. Стражи финансов называются но мы к ним не обращались, не было повода. Лаис вообще доверял Гелаусу как самому себе. А не стоило. Отлично, — я хлопнула в ладоши. Разберёмся, где взять такого стража и Гелаусу конец. Вот увидишь, он подворовывает или даже намеренно вредит нам в пользу соседей. Коккордия без того выглядела расстроенной поэтому я не стала развивать тему предательства человека, которому она доверяла многие годы. Зато в коридоре послышались шаги, и вскоре к нам заглянул взволнованный Костик с письмом в руке. «Хоть бы раз пришла хорошая весть. Ну, пожалуйста!» «С трудом вас нашёл». Он притянул письмо к аккорде «Бабушка, прости, но я не удержался и прочёл его. Оно от Нейта Балвеина».